Глава 7. Небесный мандат. Опрокинутая лодка. История Китая следовала совершенно иным курсом чем история Европы. И в процессе она создала меньше условий для свободы. Но так было не с самого начала. Чтобы получить представление об этом, обратимся к эпохе, китайской истории, называемой «периодом весен и осеней». В этот период появился Конфуций, философия которого с тех пор легла в основу китайских представлений об обществе и государственных институтах. Конфуцианство придавало огромное значение благосостоянию народа и утверждало, что именно этого должен добиваться добродетельный правитель. Как выразился сам Конфуций, Правитель, положившийся на добродетель, подобен северной полярной звезде, которая замерла на своем месте средь сонма обращающихся вокруг нее созвездий. Его самый известный ученик Мэн Цзы утверждал, самое достойное почтение – это народ. И он повторял более раннее суждение – «Небо видит то, что видит народ. Небо слышит то, что слышит народ». Такие убеждения были широко распространены в тот период. Сам Конфуций заметил, что государство не сможет выставить, потеряв доверие народа. Свидетельство того, что такие идеи имели смысл в политике того периода, имеются в древнем сочинении «Дзо Джуань» в комментарии «Дзо» к летописи «Чунь В нем говорится о «Дзэляне», к которому обратились за помощью в управлении государством Суй. Он сказал императору, Опора духов — это народ, поэтому совершенно мудрые цари сначала устраивали народ, а уж потом прилагали все силы к служению духам. Так почему же народ был опорой духов и самым достойным почтения? Скорее всего, потому что общество в тот период было достаточно организованным и принимало какое-то участие в политике. Известно, что в ту эпоху политическая власть в Китае была настолько раздроблена, что ученые иногда называют соперничавшие между собой политические образования городами-государствами и даже сравнивают их с древнегреческими городами-государствами. Политика в Афинах сосредотачивалась в столице, и граждане города могли как возносить отдельных политиков на вершину славы, так и разрушать их карьеру. В тексте «Дзо Джуань» встречается, по меньшей мере, 25 примеров, когда обитатели столичных городов активно влияли на внутреннюю борьбу за власть, включая конфликты по поводу того, кому стать властителем. Как и в Афинах, в государстве Джен жители собирались, чтобы обсуждать и критиковать решения и действия правительства. Утверждается, что известный сановник, премьер-министр той эпохи, Цзычан, сказал, Люди на рассвете и в сумерках удаляются и встречаются между собой, чтобы обсудить благие и дурные поступки властителя. Если я совершаю то, что они считают хорошим, и исправляю то, что они считают плохим, то они мои учителя. Далее он замечает, что пытаться исключить народ – это все равно, что перегородить реку. Когда вода перетечет плотину, пострадает еще больше народа. Мэн Цзы соглашается с таким представлением, утверждая «Существует способ привлечь к себе народ. Когда ты завоевываешь сердца людей, ты привлекаешь их к себе. Существует способ завоевать их сердца, предоставлять им то, что они желают, не делать того, что им не по нраву». И это все. В более позднем философском трактате Сюнь Цзы так подвел итог политику того периода. Правителя можно сравнить с лодкой, а народ с водой. Вода может нести лодку, а может и опрокинуть ее. На фотографии во вкладке показана страница из оригинала трактата Сюньцзы с этим высказыванием, записанным китайскими иероглифами Вся Поднебесная За интеллектуальным бурлением периода весен и осеней последовал период политической консолидации, в котором оформились семь крупных территориальных государств и несколько мелких, постоянно конфликтующих между собой. Этот период сражающихся царств породил новую и в высшей степени деспотическую идеологию легизма, ставшего одним из столпов доминирования китайского государства над обществом. Один из самых влиятельных мыслителей и практиков этого направления был Шан-Ян. Он родился в 390 году до нашей эры, в середине периода сражающихся царств, и на личном опыте узнал, каким хаосом может обернуться слабость государства. Почти за два тысячелетия до Гоббса он пришел к схожим выводам о необходимости создания мощного Левиафана, поскольку величайшее благо для людей – порядок. Если в процессе общество будет ослаблено, то тем лучше, потому что Шан Ян был убежден, что когда народ слаб, государство сильно, поэтому государство старается ослабить народ. Он не просто размышлял и писал на эти темы, но и воплощал свои идеи в жизнь. Из родного царства Вэй он переехал в царство Цинь и поступил на службу к его правителю Сяо Гуну. Под покровительством Сяо Гуна Шаньян провел ряд радикальных реформ в духе предложенного им нового легалистского подхода, преобразовал административную структуру государства и учредил более профессиональные государственные институты. К следующему столетию централизованные формы превратили царство Цинь в мощную экономическую и военную державу. завоевавшую все другие государства и основавшую первую в истории Китая империю с признанной династией. То, что Шан Ян с самого начала преследовал именно такие цели, ясно из первой главы книги правителя области Шан, дошедших до нас записей его идей. В первой главе озаглавленной заглавленной «Изменение законов» описывается беседа между Сяо Гуном и его тремя советниками, включая Шан Яна. Властитель опасался осуждения институциональных инноваций со стороны Поднебесной. Иными словами, он беспокоился не только о мнении жителей царства Цинь, но о мнении всего населения Поднебесной, то есть известного мира. Властитель Цинь перенял подобный образ мыслей от правителей более раннего царства Джоу, разработавших представление о том, что они получают право на правление от неба, небесный мандат. Впоследствии императоры Китая тоже стали утверждать, что получают небесный мандат. Но как обществу сдерживать правителя, получившего право на власть от самих небес? Шан Ян считал, что такие ограничения нежелательны. Его цель была проста – богатое государство и сильная армия. Только такое мощное государство может установить порядок и проследить за тем, чтобы у общества не появлялись идеи об участии в политике. Без такого рода порядка возникнут разногласия, а их следует предотвращать. Трактат Сюньцзы излагает это языком, поразительно похожим на язык Гоббса. Люди рождаются с желаниями. Когда они желают чего-то, но не получают этого, они неизбежно ищут средства удовлетворения своих желаний. Если их стремлением нет ограничений или предела, они неизбежно сражаются друг с другом. Если они сражаются друг с другом, то наступает хаос. А когда наступает хаос, они беднеют. Вполне естественно стремиться к порядку и к институтам, позволяющим достичь порядка. Но как это предполагалось сделать в Цинь? Основным инструментом должен был стать закон, но не в том понимании, в каком законы развиваются из норм общества и ограничивают правителей в европейском контексте, как мы видели это в предыдущей главе. Согласно представлениям Шан Яна, государство и законы необходимо использовать, чтобы превратить всех либо в крестьян, либо в воинов. За обработку земли или за сражение их предполагалось награждать, а за остальные виды деятельности – наказывать. Людей можно заставить обрабатывать землю и воевать, в зависимости от того, как правитель награждает их рангами и жалованием. Люди, которые не работают, но едят, не воюют, но пользуются славой, не имеют рангов знатности, но весьма уважаемые, не получают жалования, но богаты, не служат, но занимают высокое положение. Все это преступный люд. Другими словами, государство и только государство решает, кого и что ценить. Без такого признания государства ты преступный люд. Людей следует подчинять подобно тому, как работник по металлу подчиняет руду, а гончар подчиняет глину. Для того, чтобы люди сосредотачивались на земледелии, крайне важно не позволять им менять место жительства по своему усмотрению и наказывать за любые другие виды экономической деятельности. Один из способов добиться этого – структурировать, точнее, разрушить рынок так, чтобы сделать более привлекательным земледелие. Шан Ян предлагает, «Если удастся сократить число купцов и ремесленников, хитрых и коварных людей, то обогатить страну получится, даже не желая этого. Поэтому и говорят, тот, кто стремится обогатить страну, развивая земледелие, должен обязательно установить внутри страны высокие цены на зерно». Должен увеличить налоги с лиц, не занятых в земледелии. Должен взимать двойные пошлины с тех, кто наживается на рыночной торговле. Те, кто не занимается земледелием, хитрые и коварные. Такое мнение возымеет для будущего китайской экономики глубокие последствия, поскольку легалистская мысль определила подход государства к бизнесу, заставила купцов, производителей и крестьян бояться государства и удерживала их от объединения против него. Легалистская модель порядка считалась приоритетом, и, стремясь к ней, всемогущий правитель должен был сокрушать общество всем весом государства и его законов. Но даже если конфуцианская модель и не соглашалась с легализмом относительно суровости, предлагая поступать согласно моральным нормам и завоевать доверие народа, вместе эти два направления мысли соглашались с основной концепцией деспотизма, в том, что простолюдинам не следует предоставлять слово в политике, и уж, конечно же, не следует делать из них противовес власти государства и императора. Принимать во внимание благосостояние своих подданных – это лишь моральная обязанность правителя. Как выразился Конфуций, простолюдины не обсуждают дела правительства. Подъем и падение, и снова подъем колодезной системы полей. Достижения Шан Яна послужили моделью строительства деспотического государства, позволившей царству Цинь в течение столетия покорить остальные шесть соперничавших между собою царств, положить конец эпохе хаоса и основать империю Цинь. С течением столетий детали такой модели правления менялись, и различные сменяющие друг друга династии экспериментировали с различными ее версиями. Причиной тому был тот факт, что, хотя модель Шан-Яна и позволила успешно истребить конкурентов, она не предоставляла эффективного шаблона для управления объединенными землями. Та версия, которую выбрали первый император Цинь-Шихуанди и его главный советник Ли Сы, подразумевала очень строгий контроль. Империя была поделена на 36, впоследствии на 42 округов, во главе которых назначались губернатор, военный командир и управляющий. Под этими назначенцами располагалась изощрённая иерархия чиновников, держащая цепкой хваткой общество, как и советовал Шан Ян. Характер такого контроля иллюстрирует административный документ, опубликованный историком Энно Гиле. Его составил управляющий уездом, обращаясь к главе округа с просьбой одобрить назначение новых старосты и почтового служащего в местной деревне. Через четыре дня после подачи прошения ему пришел отказ. В просьбе было отказано, потому что в деревне насчитывалось только 27 хозяйств, и она считалась слишком маленькой для таких чиновников. Такие документы свидетельствуют о сложной сети назначаемых из центра чиновниках и об эффективности обработки запросов, не говоря уже о степени владения необходимой информацией. Точное количество дворов – 27. Государство Цинь также ввело единую систему мер и весов, единую денежную систему, календарь и стандартизированную систему китайской письменности. Оно же построило разветвленную сеть дорог, расходящихся из столицы Саньяна по всей империи. Одной из самых важных и долговечных инноваций стала колодезная система полей, названная так по китайскому иероглифу, обозначающему колодец, и похожему на девять полей, образованных пересекающимися двумя горизонтальными и двумя вертикальными линиями. Считалось, что именно девять земельных участков должны содержать одного солдата-воина. Такая система подчеркивала равный принцип распределения земли, а также распределение налогового бремени и военных обязанностей. Впервые ее упоминание встречается в сочинениях Мэн Цзы, который утверждал, что «добродетельный правитель должен начинать с осмотра и распределения земель». Когда границы не проведены должным образом, ни распределение земель согласно колодезной системе, ни подати в виде зерна для осуществляемых правителем вознаграждений не будут справедливыми. На этом этапе стали очевидными недостатки модели Шан-Яна. Для содержания такой глубоко проникающей во все сферы жизни системы недостаточно было иметь только богатое государство. Необходимо было также иметь плотно облагаемое налогами общество. В конце концов, кто-то же должен был предоставлять материальные и трудовые ресурсы для сооружения 8000 таракотовых воинов в натуральную величину, которых Цинь Шихуанди заказал для своей усыпальницы. Одним из следствий повышения налогообложения стал всплеск народных восстаний вскоре после смерти цин Шихуанди. приведших к падению династии Цинь всего лишь через 15 лет существования, на протяжении которых правили всего лишь два императора. Победителем в последующей политической нестабильности в конечном итоге стал крестьянин из завоеванного царства Чу. Он основал новую династию Хань и провозгласил себя императором под именем гао -Дзу. Приостановив поначалу сбор налогов, он впоследствии сократил их до одной пятнадцатой доли урожая. Он также сократил количество обязательных трудовых повинностей, налагаемых государством Цинь. Действия гао были попыткой направить государство в более конфуцианском направлении. Он исходил из легалистских предписаний, но интерпретировал их согласно конфуцианским идеям. Последующие китайские системы управления и законов вплоть до настоящих можно осмыслить как колебания между двумя этими философиями и слияние их постулатов. Каждая из систем находилась в какой-либо точке между Шан Яном и Конфуцием. Несмотря на широкий спектр, они сходились в некоторых основных принципах. Наиболее критична концепция деспотического левиафана, идея монархического правления всемогущего императора, не предоставляющего народу права голоса или участия в управлении. Император всегда находился над законом. Затем идет идея о том, что государством должны управлять талантливые люди, что необходимо, если император желает править обществом так, как пожелает. Она тоже коренится в философии конфуцианства, утверждающей, что необходимо поощрять достойных и талантливых. Последний ключевой принцип заключается в том, что император должен беспокоиться о благосостоянии народа и ограничивать себя моральными соображениями. Этот же принцип включает в себя идею о том, что император должен повышать экономическое благосостояние своих подданных или, если использовать выражение более поздних династий, накапливать богатство среди народа. Эти три принципа образовывали своего рода социальный договор, придающий государству некоторую легитимность. Если они нарушались, народ мог восстать. Потребовалось некоторое время, чтобы китайские императоры разработали рабочую институциональную модель, удовлетворяющую этим трем принципам. Поворотным пунктом было осознание того, что трудно заниматься микроуправлением так, как это представляли себе Шан Ян и императоры династии Цинь. Это слишком дорого. Для такого тщательного контроля необходимо взимать высокие подати, как в денежном виде, так и в виде трудовых повинностей, а это не согласуется с последним принципом. Без привлечения народа к управлению и обсуждения расхода поступлений высокое налогообложение вызывает недовольство и в конечном счете ведет к восстанию. Как мы увидим, восстания возникали довольно часто, но последующие императоры пытались снижать недовольство, сокращая налоги, даже если это означало меньшую способность государства предоставлять общественные услуги и следить за исполнением законов. Организация власти, согласно этим трем принципам, дело непростое, и она никогда не была идеальной. По сути, наблюдалась постоянная борьба между моделью микроуправления и принуждения Шан Яна и более мягкой конфуцианской стратегией отдаления от общества, полагавшейся на то, чтобы задавить пример добродетельного правления, полагавшейся на то, чтобы задавать пример добродетельного правления. Императоры династии Хань, хотя они и сократили налоги с трудовыми повинностями, изначально во многом придерживались курса династии Цинь. Династия Цинь непосредственно контролировала наиболее важные активы – шахты, крепости и даже такие производства, как литейные мастерские. Также поступали и представители династии Хань. но при меньших налоговых поступлениях им приходилось смирять контроль над обществом и постепенно отходить от модели цинь. Со временем начала разрушаться и колодезная система полей, в результате чего в сельской местности появились крупные землевладельцы. Но при отсутствии каких бы то ни было ограничений власти всемогущего правителя, такие процессы всегда можно было повернуть вспять. На протяжении последующих двух тысяч лет Китай сотрясали различные попытки восстановить модель Шан Яна, последняя из которых представляет собой приход к власти коммунистов, внедривших после 1949 года свою версию колодезной системы в виде коллективных сельских хозяйств. Современную версию конфуцианской модели представляет собой то, что мы наблюдаем после 1978 года. когда под руководством Дэн Сяопина коллективизация пошла вспять, и китайское руководство начало бороться с коррупцией, поскольку она нарушала конфуцианские принципы добродетельного правления. Для того, чтобы примерно представлять будущее Китая, важно понимать это историческое колебание между легализмом и конфуцианством. Первую попытку восстановить жесткий государственный контроль над экономикой после падения династии Цинь, Предпринял император Уди из династии Хань, правивший 54 года, со 141 по 87 год до нашей эры. Уди установил императорскую монополию на производство железа и соли, а также контроль над большинством видов производства и коммерческой деятельности. Его современник, историк Сыма Тянь, писал, что на удовлетворение правителя было потрачено богатство всего мира. но все же он оставался недоволен. Реформы Уди долго не продлились. Следующим, кто попытался совершить нечто подобное, был Ван Ман, ставший регентом при малолетнем правителе Хань в первом году до нашей эры и объявивший себя императором пять лет спустя, после смерти наследника. Ван попытался вернуть постепенно ослабевавший контроль над экономикой и обществом. Он объявил о том, что вся земля принадлежит государству, конфисковал поместья многих крупных землевладельцев и создал больше государственных монополий. В 23-м году нашей эры из-за недовольства реформами поднялось народное восстание. Восставшие ворвались во дворец и убили ванмана После этого колодезная система вновь разрушилась к 30 году нашей эры была отменена обязательная военная служба, и общество перестало строиться на основе комплекса «Крестьяне-солдаты». Правление династии Хань закончилось в 220-м году, зачем последовала череда сменявших друг друга недолгих режимов. На севере набирались и лукачевые племена из внутренней Азии, а на юге правили различные ответвления Хань. До объединения Китая под династией Суй в 581 году предпринимались попытки воскресить модель Шаньяна, в частности при династии Северная Вэй, правившей с 386 по 524 год на севере Китая. В 485 году Вэй учредила свою систему равных полей, которую сохранила династия Суй в 581 году, а затем пришедшая ей на смену в 618 году династия Тан. Определила судьбу новой версии колодезной системы восстания Ан-Лушаня, разразившаяся в эпоху Тан в 755 году. Хотя в 763 году, после того, как повстанцы захватили столицу Чанань, восстание было подавлено, оно унесло жизни сотен тысяч человек и опустошило государство Тан. С утратой государством контроля над обществом система равных полей развалилась, и нормой стало частное владение землей. В 960 году воцарившаяся после Тан династия Сун провела очередную реструктуризацию в духе перехода от цынь к Хань. Несмотря на преемственность, способ управления сдвигался от легализма к конфуцианству. Одним из последствий реструктуризации стало значительное усиление бюрократического контроля и учреждение экзаменационной системы на занятия государственных должностей, пришедшие на смену прежней практике назначения на должность преимущественно по рекомендациям. Другим последствием стал быстрый экономический рост, о чем мы поговорим чуть позже. Впрочем, позже меритократия государственной службы систематически подрывали как практика продажи должностей, распространившаяся с 17 века по мере уменьшения фискальных ресурсов, так и постоянное вмешательство со стороны центральной власти. В 1127 году северную часть территории Сун завоевали Джунчжэнье из внутренней Азии, основавшие новую династию Дзэн. В ответ на это столица Сун была перенесена на юг, но затем как государство Цзинь, так и остаток империи Сун завоевали монголы во главе с Хубилай-ханом, основавшим династию Юань. После смерти Хубилая в 1294 году правили еще 10 императоров, пока династия Юань не пала во время массовых восстаний 1350-х годов. Но за это время они преобразовали организацию китайского государства, установив более персональную модель, основанную на иерархии монгольских племен и разделив китайское общество на ряд наследственных каст. Были установлены многочисленные новые налоги, а также трудовые повинности. В новую столицу Даду, ныне Пекин, в ответ на повышенный спрос на товары и труд свозились ремесленники. Династию Юань сверг Джу Юанчжан, основавший в 1368 году, через два десятилетия гражданской войны, династию Мин. Объявив себя императором под именем Хунь У, он установил государство Мин на политическом спектре ближе к концу Шаньяна. Хунь-У быстро сконцентрировал в своих руках больше власти. Например, установил должность первого министра, который до тех пор служил своего рода голосом государственной службы. В 1373 году он упразднил экзаменационную систему, потому что ему не нравились результаты и несколько раз проводил суровые чистки среди чиновников. Затем Хунь-У попытался внедрить в Китае новую версию колодезной системы полей. На протяжении своего 30-летнего правления Хунь-У пытался повернуть вспять маркетизацию экономики и даже стал собирать налоги не деньгами, а товарами. В 1374 году он запретил заморскую торговлю, и запрет этот был снят только ближе к концу 16 столетия и периодически с тех пор возобновлялся. Начиная с 1380 года, Хунь-У проводил массивную экспроприацию земель крупных землевладельцев, и к концу его правления почти половина земли в центральной провинции Цзянь-Нань вокруг дельты ян где находилась его столица нанкин стала государственной собственностью. Деспотизм в правлении ощущался на протяжении всего периода Мин. В 1620-х годах в Академии Дунлинь в уезде Уси, милях 50 к западу от Шанхая, возникла конфуцианская оппозиция. Ее представители посмели составить список 24 преступлений государства. В ответ на это император Тяньци казнил 12 предводителей оппозиции, а 13 совершили самоубийство. Сотни из обвиненных в их поддержке подверглись чистке. Но их идеи поддерживали и другие группы, такие как Общество Возрождения, Фуше, жестоко подавленное при династии Цин в 1660-х годах. Критика не допускалась. Переход Китая обратно к легализму при смене династии Сун-Эмин показывает, что ничем не сдерживаемое государство не предоставляет свободу своим гражданам. Напротив, именно оно становится источником доминирования над ними, как это советовал Шан Ян, и как этому совету охотно следовали представители династии Мин. Пресечение заведенного порядка Усилившийся деспотизм Мин привел к серии восстаний, таких как Крестьянская война 1628-1647 годов. Примечание переводчика. В тексте упоминается восстание красных повязок, но оно было в 1351-1368 годах. Что подчеркивает один из ключевых недостатков легалистской модели. Династию в конечном счете разрушили внутренние конфликты и экспансия еще одного народа из внутренней Азии – маньчжуров, основавших династию цин Описание непосредственных очевидцев маньчжурского завоевания приводится в летописи уезда Танчан, располагавшегося на побережье примерно на полпути от Пекина в Шанхай. 30 января 1643 года Великая Армия вторглась в город, перебив чиновников и от 70 до 80% мелких дворян, писцов и простолюдинов. Внутри городских стен и снаружи захватчики перебили десятки тысяч. На улицах, во дворах и переулках людей сгоняли вместе и убивали или ранили. Остатки были передавлены, а из тех, кому удалось сбежать, мало кто остался цел невредим. До 21 февраля 1643 года Великая Армия устанавливала лагеря вдоль границ нашего уезда. Завоеватели оставались здесь 22 дня. Они грабили и сжигали всю местность, убивали и калечили людей. Они также уничтожили Цаншанпао, убив там более десятка тысяч мужчин и женщин. Не выказывая никакого стремления завоевывать сердца и умы, маньчжуры в 1644 году все же захватили Пекин и установили династию, которая суждено было стать последней в истории Китая. Но перед этим лидер повстанцев Ли Цзэ Чэн основал еще одну династию, продержавшуюся шесть недель. Он разделил представителей элиты, евнухов, купцов, крупных землевладельцев и высокопоставленных чиновников на разряды по уровню дохода и приказал конфисковать от 20 до 30% их благосостояния. Сам Ли накопил при этом состояние в 70 миллионов лянов серебра. Он даже повел речи о системе равных полей, прежде чем его свергла с трона маньчжурское войско. Маньчжуры, как и монголы, были чужаками, и им приходилось каким-то образом держать местное население под своим контролем. Одной любопытной стратегией стало требование сбривать волосы на лбу и висках и заплетать оставшиеся на затылке в косу, наподобие той, что носили сами манжуры Завоеватели решили, что таким образом китайцы подчинятся новой династии. В марте 1647 года, через три года после захвата Манчжурами Пекина, Чан Шан, губернатор провинции Ганьсу, отправился в инспекционную поездку. 4 марта он достиг уезда Юнчан, расположенного непосредственно у Великой Стены. Его торжественно встретили студенты местной школы. Губернатор писал, Я заметил одного человека, который, по всей видимости, сохранил волосы на голове. Приехав в уездный Ямень, местный магистрат, я вызывал всех студентов для академических экзаменов. Я лично подошел к тому человеку и снял с него головной убор. Его волосы и в самом деле не были сбриты. Местные чиновники уверили Чана в том, что плакаты с декретом обрития действительно были развешаны и что у виновника Лю Кассиня нет оправданий. Чан приказал посадить Лю за решетку и отослал императору письмо с просьбой немедленно казнить его, чтобы поддержать законы правящей династии. Ответ пришел быстро. Казнить его на месте. Но как поступить с местными чиновниками, главой семьи, местным старостой и соседями? В результате небритую голову Лю отсекли от его тела и выставили на всеобщее обозрение, чтобы предупредить народ. Главу семейства Лю, как и местного старосту и соседей, высекли, а главу магистрата оштрафовали в размере трехмесячного жалования. Требования к прическам сохранялись на протяжении всего правления династии Цин. В 1768 году по империи прокатилась волна страхов по поводу кражи душ. Якобы некие злоумышленники отрезали косички и тем самым крали души людей. Похищенные души позволяли получать власть над другими. Китайское правительство при императоре Цяньлуни отреагировало на эти обвинения серьезно. Одним из регулярных способов выяснить дело было прибегнуть к пытке дзягунь или сдавливающие доски. Устройство для медленного сдавливания лодыжек, либо к альтернативным инструментам пыток, вызывавших многочисленные переломы берцовых костей. Одним из обвиненных в краже душ в 1769 году был монах Хай-Инь. При задержании у него нашли несколько коротких прядей волос, которые, по его утверждению, он раздобыл несколько лет назад. И в самом деле он носил их на шесте, не скрываясь. Местные власти подвергли его допросу и решили выяснить правду при помощи пыток. Но монах упорно молчал, и через несколько дней местные власти сообщили. «Если и дальше пытать его, то он может умереть, и тогда мы не сможем ничего выяснить». «Верно», — резюмировал император киноварными чернилами, которые использовались для подписания официальных документов. Хай-Инь продолжал молчать, и чуть позже императору сообщили, что заключенный заразился распространенным в это время года заболеванием и что он страдает от загнаившихся ран. Ситуация оказалась настолько безнадежной, что местный магистрат решил, что будет лучше публично казнить его с целью развеять все сомнения толпы, поскольку после ареста Хай-Иня начали распространяться всякие слухи. Поэтому преступника вывели на площадь, обезглавили и выставили на обозрение толпы. Точно так же обвинили другого монаха, Минь-Юаня, который через неделю после ареста скончался. «Рассмотрено», — добавил император Киноварью. «Так что не только франки были озабочены волосами, ими были озабочены даже императоры династии Цин, хотя и в иной манере». О серьезности своих намерений императоры Цин заявили покоренному народу не только указом о сбревании волос. В мае 1645 года в дельте реки Янцзи восстали против нового правительства, и цинские военачальники устроили настоящую резню, убив 200 тысяч человек – мужчин, женщин и детей. Описание «десяти дней» в Янчжоу, оставленное очевидцем Ваном Сичу, Чтение не для слабонервных. После разрушения города янжоу выживших заставили двигаться маршем. Некоторые женщины подошли, частично обнаженными, и они стояли почти по колени в грязи. Одна держала на руках девочку, которую солдат выхватил и бросил в грязь, а потом потащил за собой женщину. Один солдат поднял меч и возглавлял путь, а другой выставил копье и подталкивал нас сзади. Третий расхаживал туда-сюда, посередине, и следил, чтобы никто не сбежал. Несколько десятков человек гнали вместе, словно стадо свиней. Любого, кто отставал, хлестали плетьми или сразу же убивали. Женщин связали за шеей толстой веревкой, одно за другой, словно жемчужины. Спотыкаясь с каждым шагом, они быстро испачкались грязью. Повсюду на земле лежали младенцы. органы раздавленных лошадиными копытами или ногами людей были размазаны по грязи а крики еще живых пронзали всю округу каждый ров или пруд мимо которых мы проходили были заполнены трупами их ноги и руки переплетались их кровь стекала в воду и при смешении зеленого и красного давала самые разные оттенки каналы тоже были заполнены до самого верха трупами Экономный деспотизм Будучи чужаками, императоры Цин понимали, что их правление держится на более шатком основании и что повышение налогов может привести к восстанию. А это, как мы видели, знакомая тема, уходящая корнями к основанию династии Хань. Одним из поводов для беспокойства был так называемый заговор Ма Чаучу в 1652 году. Ма, крестьянин из Хубея, попал под влияние некоего монаха, убедившего его в том, что ему уготована великая участь. Ма стал утверждать, что он связан с последними представителями династии Мин, продолжавшей править царством Западного моря с молодым владыкой из династии Мин. В распоряжении этого государства якобы 36 тысяч воинов, а также полководец У Саньгуй. Ма сплотил вокруг себя последователей, утверждая, что он тоже полководец этого царства и что с помощью волшебных летающих машин его войска вскоре атакуют долину реки ян -цзы. Пока движение Ма набирало силу, цинские власти обнаружили в одном из его лагерей склад недавно выкованных мечей. Ма бежал но некоторых его родственников схватили. В последующей охоте на людей, длившиеся несколько лет, были задержаны сотни подозреваемых, но Ма так и не обнаружили. Его захваченные последователи рассказывали, как после присоединения к отрядам Ма новички мазали себе рты кровью и глотали бумажные амулеты. Также они отращивали длинные волосы и не брили лбы, что было явным признаком антицинских настроений. Арестованных пытали с крайней жестокостью и оставляли в живых, только если они признавались в своей вине. Император Цянь Лун написал Киноварьё, «Единственная искра может вызвать пожар в степи». Государство Цин постоянно было обеспокоено возможностью восстаний и не без причин, но это не означало, что оно воздерживалось от своевольных и деспотичных решений. К подобным шагам можно причислить возобновление минского запрета на морскую торговлю и насильственное переселение в 1661 году по приказу императора Каньси почти всех жителей южного побережья на 10 миль вглубь суши с целью контроля над торговлей и пиратством. Чтобы решить вопрос с восстаниями, цинские власти в 1713 году шагнули в конфуцианскую сторону оси «легализм конфуцианства». и заморозили в номинальном выражении земельный налог – основной источник бюджетных поступлений. С этих пор каждый платил фиксированную сумму за участок площадью в один му, примерно 667 квадратных метров. Поскольку в течение столетия цены значительно возросли, в реальном выражении налоговые поступления в казну радикально снизились. Государство ЦИН вряд ли могло предоставить общественные услуги в широком масштабе. И в самом деле, в этот период наблюдается сокращение предоставляемых ранее государственных услуг, вроде создания запасов зерна на случай голода и выполнения огромных инфраструктурных проектов, вроде создания Великого канала. Государство больше не могло позволить себе покупать зерно для зернохранилищ, а Великий канал к 1840 году стал несудоходен. В 1824-1826 годах из-за отсутствия ухода за шлюзами и дамбами, а также без очисток ила, разрушилась вся система контроля над водами Желтой реки. Последовали опустошительные наводнения. Стоит рассмотреть, как было устроено китайское государство того времени и почему оно не могло поддерживать коммерческую и промышленную активность или предоставлять многие общественные услуги. На вершине находились шесть министерств или советов, персонала, доходов, ритуалов, войны, работ и наказаний. Примечательна была сама терминология, имевшая древнее происхождение. Например, не «правосудие», а «синьпу», что переводится как «наказание». И действительно, древнейшие известные списки законов на бронзовых сосудах назывались не «списки законов» или «кодексы законов», а «книги наказаний», что вполне согласуется с тем, как законы понимал Шан Ян. Старейший из дошедших до нашего времени полный сборник законов это кодекс Тан 653 года. От кодекса Цинь сохранились лишь фрагменты. С течением времени он был в значительной степени модифицирован, а в 1740 году правительство ЦИН составило свою версию. Эти кодексы подтверждают тот тезис, что китайские законы предназначались не для отправления правосудия и уж точно не для поддержания свободы, а для администрирования и регулирования общества. Их не интересовали права обвиняемых против государства. Любой закон мог быть изменен или аннулирован императором, находившимся выше законов. Процедуры в отношении обвиняемых подразумевают, что обвиняемых считали виновными, если не будет доказано обратное. Чтобы они ничего не забыли рассказать, статья 386 Цинского уголовного кодекса допускала жестоко избивать всякого, кто делал то, что делать не должно. Как мы видели, одной из известных заслуг китайского государства была конкурентная система экзаменов на занятия государственных должностей. Стремление к меритократии заметно еще во времена Цинь, хотя более систематической она стала в эпоху Сун и, возможно, достигла зенита в эпоху Цин. Существовало три уровня экзаменов. На самом нижнем уровне претенденты состязались в звании лиценциата. В 1750 году на нижнем уровне было около 500 тысяч человек, прошедших эту ступень. Два раза в три года несколько тысяч из них собирались в столице своей провинции на экзамены следующей ступени, длившиеся три дня и две ночи. Примерно 95% из них отсеивалось, ставки были очень высокие. Прохождение экзаменов гарантировало постоянный статус элиты и важные налоговые и юридические поблажки. представители чиновничьего сословия нельзя было арестовывать и подвергать расследованию и пыткам без разрешения императора. А если их вина была доказана, то такие применяемые к простолюдинам наказания, как избиение бамбуковыми палками, изгнание или смертная казнь, заменялись денежными штрафами. С определенной долей вероятности они могли получить официальную должность, но им предстояло пройти еще одно испытание. Через год после провинциальных экзаменов прошедшие их собирались в Пекине для столичных экзаменов. Всего мест насчитывалось 300, и при этом отсеивалось 90% кандидатов. Затем император лично вручал награду каждому, и занявшие высшие места получали должности в центральных министерствах, а занявшие низшие места – должности магистратов в региональных учреждениях. В эпоху Цин существовало около 1300 уездов в 180 округах, которые, в свою очередь, объединялись в 18 провинций, каждая с губернатором во главе. Поскольку к концу XVII века в империи насчитывалось около 300 миллионов жителей, то в среднем магистрат заведовал делами примерно 230 тысяч человек. В крупных уездах могли проживать и по миллиону человек. У каждого чиновника магистрата имелся штат помощников, но они не были государственными служащими. Магистрат либо платил им из своего оклада, либо они жили на то, что с китайского обычно переводится как «отжатие», на то, что они получали рядовых жителей. Когда дело касалось юридических функций, магистрат одновременно выполнял обязанности детектива, прокурора, судьи и присяжных. Кроме того, он заведовал общественными работами, обороной и поддержанием порядка. В чем же заключались очень трудные экзамены на занятия государственной должности? В 1669 году принимавшие экзамены в Шантуне требовали от кандидатов из уезда Танчан поразмыслить над текстами и объяснить их. В качестве текстов предлагались высказывания Конфуция из книги «Беседы и суждения», те, кто знают истину, и учитель сказал, человек рождается для добродетели. Если он теряет добродетель, но продолжает жить, то избегает смерти лишь по счастливой удаче. Также им предлагалось поразмыслить об искреннем человеке. Имеет ли такой человек какое-либо существование или нечто вне себя, от чего он зависит? Назовите его человеком своего идеала, насколько он искренен. «Назовите его бездной, насколько он глубок, назовите его небом, насколько он необъятен». Это также была цитата, на этот раз из сочинений Мэн Цзы. Все кандидаты провалились. Вообще, с 1646 по 1708 год от уезда Танчен экзамены не сдал ни один кандидат. Хотя экзаменационная система и была состязательной, она не проверяла технические знания и не поощряла технических знаний или навыков, сколько-нибудь связанных с административными делами или управлением уездом. Предполагалось, что магистраты будут поддерживать законы без всякого юридического образования. Частных юристов или частных участников делопроизводства также не существовало. В систему проникали многочисленные немеритократические элементы. До трети всех магистратов назначались по рекомендации губернаторов. Что, пожалуй, еще важнее, так это то, что вся система сосредотачивалась в руках императора, который мог назначить на должность повысить и отстранить любого по своему желанию. Как выразился сам Цианглун, Оценка и выбор высокопоставленных чиновников ежегодно рождаются в нашей груди. В связи с понижением доходов от налогов, начиная с 1680-х годов, при императоре Канси в эпоху ЦИН вводится практика массовой продажи сертификатов, по сути, аукцион за право членства в элите. По некоторым оценкам, в 1800 году насчитывалось 350 тысяч чиновников, купивших свои должности. Поскольку государство Цин не могло надлежащим образом оплачивать услуги своих служащих, то возникла широкая система коррупции, достигшая своего расцвета в конце XVIII века в эпоху правления Хэшэня. Родившийся примерно в 1750 году Хэшэнь занимал скромную должность в отряде императорской охраны, когда в 1775 году на него обратил внимание сам император Цянь Лун. Возможно, молодой человек чем-то напоминал наложницу, в которую император был влюблен в юности. В результате Хэшэнь был назначен на 20 высших постов, включая министра налогов, и он быстро создал огромную сеть коррупции, назначая на должности своих ставленников. Без его распоряжения невозможно было занять ни один пост. Он требовал подарков и поддерживал только тех, кто был верен ему. За 20 лет своего правления Хэшэнь подорвал государственную систему империи Цин на всех уровнях. Сразу же после смерти императора Цяньлуна его сын Дзя Цин приказал арестовать Хэшэня и заставил того совершить самоубийство. Ему был предъявлен список обвинений из 20 преступлений, включая то, что он въезжал в запретный город верхом или на Паланкине. Но больше поражает список его имущества. Помимо прочего, он включал в себя следующее: 20 изначальных павильонов и беседок, 16 вновь построенных павильонов, один главный дворец с 13 корпусами и 730 комнатами, одно восточное крыло дворца с семью корпусами и 360 комнатами, одно западное крыло дворца с семью корпусами и 360 комнатами. Одно вновь построенное поместье в стиле Хэджоу с семью корпусами и шестью стами двадцатью комнатами. Один провинциальный дворец с семью стами тридцатью комнатами. Один сад с шестидесятью четырьмя павильонами и беседками восемьдесят тысяч му. Один му равен шестьсот шестидесяти семи квадратным метрам пахотной земли. Кроме этого, в кладовых Хэшеня обнаружили 58 тысяч унций чистого золота, 54 600 серебряных слитков, полмиллиона связок медных монет, огромное количество нефрита, женьшеня, жемчуга, рубинов, 380 серебряных чайных ложек и 108 серебряных чаш для полоскания рта. Хэшень стал символом стремительного упадка государства Цинь. Примечательно то, что хотя император Дзя Цинь и избавился от Хэшэня, он при этом не провел широкомасштабных чисток. Не было проведено и никаких серьезных реформ Цензарата, который, по идее, должен был расследовать случаи коррупции среди магистратов и гражданских служащих более низкого уровня. В эпоху цин он располагался в Пекине и вряд ли мог наблюдать за состоянием дел во всей империи. Государство так и оставалось неспособным и не предоставляло общественные услуги. Недовольство в связи с коррупцией, неэффективностью общественных услуг и своевольным характером правления ЦИН, не имея никаких других форм выражения, вновь выразилось в восстаниях. Восстание Белого Лотоса, 1796-1804 год, по всей видимости, стало реакцией на вымогательство со стороны назначенных хэшением чиновников. В 1850 году империю сотрясало восстание тайпинов, предположительно начатое недовольными кандидатами, прошедшими экзаменами, но не способными найти должности из-за коррупции. Оно опустошало провинции на протяжении 14 лет, погубило жизни миллионов жителей и довело государство до банкротства. Зависимое общество Характерная черта деспотизма – способность лишать общества средств участия в процессе принятия политических решений. Именно это произошло в Китае, когда с подъемом государства Цинь общество лишилось каких бы то ни было существовавших до этого элементов участия в управлении государством. Они так и не восстановились. Имелись ли у общества другие способы контроля над китайским левиафаном и оформления его политики? Одним из вариантов всегда оставались восстания, серьезный повод для беспокойства для китайских императоров. Тем не менее, угроза восстания существовала далеко не всегда, и она не могла оказывать систематическое влияние на принятие политических решений. А что насчет автономных общественных организаций, что иногда называется гражданским обществом, способных выражать требования и высказывать свои предложения китайскому государству, Существовали ли подобные организации в Китае, даже несмотря на отсутствие народных собраний и других институционализированных форм общественного контроля над правительством? Одно из мест, где мы могли бы наблюдать такие общественные организации и мобилизацию – коммерческий город Ханькоу на реке Янгзи, ныне часть Уханя. В конце XVIII и начале XIX веков Ханькоу был оживленной метрополией с многочисленными купцами и ремесленниками. В городе процветали гильдии и другие добровольные ассоциации. Наиболее влиятельной группой с коммерческими интересами были около 200 торговцев с солью с главным купцом во главе. Определенную долю с продаж они направляли в фонд казны, который использовали для помощи голодающим и для защиты своих предприятий. Существовали ассоциации и других групп торговцев, которые можно воспринимать как зачатки автономных общественных организаций. Но внешний облик часто бывает обманчивым, и особенно это было верно в Ханькоу. В этом обществе было мало автономии и мало солидарности – Торговые ассоциации, по сути, были порождением землячеств, то есть групп выходцев из разных частей Китая. Торговцы солью происходили родом из Хуэчжоу, а торговцы чаем – из Кантона и Нинбо. И они даже не жили в Ханькоу большую часть года. Чайная гильдия была ответвлением ассоциации из Шанхая. Такие ассоциации представляли собой объединение семей из определенных регионов и городов, которые объединялись, чтобы делиться капиталом и информацией, и часто проживали в отдельных кварталах. Различные группы мало контактировали с другими торговцами и мало интересовались инвестициями в общественные услуги и организации Ханькоу. Признаком отсутствия местной солидарности служил тот факт, что торговцы из разных регионов Китая не действовали сообща, а постоянно конфликтовали между собой. В 1888 году представители гильдии из провинции Анхой и Хунань спорили между собой из за пристани, а когда местный магистрат разрешил конфликт в пользу последней гильдии, первая на нее напала. Ежегодное состязание на драконьих лодках приводили к таким жестоким дракам между кантонцами и выходцами из провинции Хубей, что их пришлось запретить. Выходит, что природа торговой активности в Китае затрудняла организацию местных обществ или развитие их идентичности. Еще более существенно то, что местные ссоры определяли характер самого главного бизнеса города – торговли солью. Это была не та сфера деятельности, испытать себя в которой решили бы конкурирующие между собой начинающие коммерсанты. Торговля солью была государственной монополией, поэтому власть и богатство торговцев солью зависели от государственных субсидий. Главой торговцев обычно был представитель имперской бюрократии, прошедший низкий уровень экзаменов на гражданскую службу и получивший право на занятие официальной должности. Это превращало торговцев солью в своего рода государственных служащих, а их склады и соляные рынки считались общественной сферой. Даже казна не считалась коллективной собственностью торговцев солью, и эти средства обычно не использовались для предоставления общественных услуг городу или торговцам. Их контролировал глава торговцев, и он часто использовал их для найма знакомых и родственников на административные должности. В XIX веке наблюдается расцвет новых типов коммерческих управлений, включая официальное управление паромных переправ, телеграфное управление и управление Лидзинь, взимающие новые налоги. Но назначениями в эти управления заведовали местные чиновники. Примечательно отсутствие каких бы то ни было упоминаний об активности управлений, гильдий или купеческих организаций, пытающихся повлиять на местных чиновников или государственных функционеров. Такое влияние, вне всякого сомнения, было, но происходило за закрытыми дверьми, открыто не обсуждалось и, следовательно, не являлось средством участия общества в принятии политических решений. После 1863 года соляная монополия была реорганизована, и покупать право на торговлю солью получили около 600 купцов. Как следствие, официальный контроль над торговлей усилился. Другие гильдии следили за порядком на улицах, сооружали пожарные проезды и строили мосты, но инициатором всех этих действий было государство. В 1898 году была учреждена торговая палата Ханькоу, но тоже в ответ на императорский указ. Ничто из этого не напоминает сволоуфилд описанный в предыдущей главе, где местная община сама учреждала свою организацию, оказывала новые общественные услуги и требовала большего и лучшего управления от государства. В Европе, по меньшей мере, начиная с 17 века, ключевую роль в организации активного общества играли свободные средства массовой информации. В Китае отсутствует и эта параллель. Широко доступная газета в Ханькоу «Шэньбао» появляется только в 1870-х годах, но «Шэньбао» выпускал в Шанхае англичанин Эрнест Мейджор, и хотя в ней печатались новости Ханькоу, вряд ли она могла послужить средством для мобилизации общества. Так что при более подробном рассмотрении, там, где мы ожидали увидеть проявление автономного и активного общества, мы наблюдаем нечто иное. Общество подчиненное и зависящее от государства. Но как бы китайское общество не зависело от государства, возможно, оно получало выгоду от государственного контроля и ослабления клетки норм, что предоставляло большие возможности для социальных и экономических свобод. На других примерах государственного строительства, как описанных в главе 4 случаях с Мухаммедой и Чакой, мы видели, что разрушение удушающих норм и основанных на родстве союзов в процессе такого строительства в некоторой степени ослабляло клетку. Но в китайском контексте родовые группы, похоже, играли важную роль, несмотря на деспотизм государства. Например, землячество основывались на родственных связях, Государство даже, по сути, поощряло эти и другие родовые группы, поскольку это было частью стратегии по управлению обществом. Чтобы понять важность родовых групп в Китае, рассмотрим новые территории, часть берегового Китая, принадлежащую островному Гонконгу. В 1955 году этот регион все еще был под управлением Великобритании, и комиссариат составил опрос с целью выяснить распространенные в деревнях фамилии и количество поколений, прошедших после их основания. В районе Пеньшань были исследованы 34 деревни. Среди них в 27 у жителей была одинаковая фамилия. Из них в одной деревне генеалогия прослеживалась на протяжении 29 поколений, в другой – на протяжении 28, в 8 – на протяжении 27, в одной – 26, в одной – 25, в двух – 23, в двух – 22, в каждой из последующих – 16, 15, 14 и так далее. Но не это самое поразительное. Из тех восьми деревень, жители которых могли проследить свою родословную на протяжении двадцати семи поколений, в семи у жителей была одна и та же фамилия — Тан. Вполне возможно, что людям с фамилией Тан нравится общаться с однофамильцами и поддерживать с ними связи, хотя ни у кого из нас нет знакомых с фамилиями Робинсон или Аджемоглу, и мы не живем рядом со своими дальними родственниками. Но это не главная причина такой однородности». Так получилось потому, что таны владели землей коллективно и имели залы и храмы, в которых почитали своих предков, проводя в них церемонии и ритуалы. В одном уезде провинции Гуандун по соседству с новыми территориями родовым группам докоммунистической революции принадлежала 60% общей площади земли. В другом гуандунском уезде пропорция составляла 30%. Таким образом, родовые группы представляли собой не только совокупность отдельных лиц. Они были организованы по корпоративному принципу. И эти институты с их залами и храмами, почитания предков, имеют давнюю традицию в истории Китая. Род устанавливал свои правила и строгие нормы. Он разрешал споры и разногласия. Деятельность родовых групп, в свою очередь, поощряла китайское государство, потому что они считались полезными для контроля над обществом и разрешения споров, особенно если учесть, насколько слабо местные магистраты со своими ограниченными способностями могли управлять обществом, разрешать конфликты или предоставлять основные услуги. Начиная с эпохи Сун, китайское государство делегировало эти обязанности таким родовым группам. Еще в 1064 году правительство Сун издало указ о создании благотворительных земельных владений, легших в основу родового земельного пользования. Родовые группы исполняют множество функций. Если возникает какой-либо конфликт, то стороны, скорее всего, обратятся к старейшине рода, а не к местному магистрату. Но и старейшины не выбирались произвольно. Они назначались вполне официальным образом. Указ 1726 года предписывает. В деревнях и огороженных стенами сельских общинах с родственными группами из проживающих вместе ста и более членов в каждом роду назначается цучэн. глава рода. Таким образом, родовые группы были интегрированы в государство. Государство Мин продолжило инициативы Сун и также поощряло создание залов почитания предков, институционализируя семейные структуры. В обмен на предоставление квазигосударственных услуг родовые группы получали права и привилегии, вроде возможности участвовать в монополии на торговлю солью. Так, Таны были хозяевами рынка с монопольными правами учреждать рынки в своем районе, и только они имели право строить лавки поблизости от рынка. Также у них имелась своя вооруженная охрана. Колесо китайской фортуны. Обрисованная нами история государственного деспотизма имела явные последствия не только для свободы, но и для китайской экономики. по сравнению с периодом сражающихся царств возникновение централизованного государства с его способностью поддерживать порядок следить за исполнением законов собирать налоги и инвестировать в инфраструктуру оказало положительное влияние на экономическую активность обеспечив эпоху деспотического роста но ограничения такого роста очевидны Как мы видели, начиная с внедрения колодезной системы полей в сельском хозяйстве предпринимались периодические попытки жесткого регулирования и контроля над обществом, в результате чего деспотическая сила государства подавляла экономические возможности и стимулы для большинства китайцев. Последующие экономические тяготы и недовольство определяли дальнейшее отступление от принципов строгого контроля Шан-Яна в сторону конфуцианского подхода с менее жесткой хваткой и менее высокими налогами. Хотя эти послабления в некоторой степени улучшили частные инициативы, они привели к ослаблению налоговых поступлений и к уменьшению способности государства следить за исполнением законов, обеспечивать порядок и предоставлять общественные услуги, необходимые для дальнейших частных инвестиций. По мере чередования этих разных подходов, благосостояние китайской экономики попеременно повышалось и понижалось, но она никогда не выходила за пределы деспотического роста. Не было свободы, не существовало широких возможностей, стимулы были ограничены, поэтому там не произошло никакой промышленной революции и никакого экономического рывка. Последствия перехода от одной фазы деспотического роста к другой можно проследить на примере падения династии Цинь и возвышения династии Хань. Еще более четко это заметно на более позднем переходе от государства Тан к государству Сун. Восстание ан лушаня ставшее реакцией на слишком строгий контроль танского государства, разрушило систему равных полей. Никто уже не следил за исполнением многочисленных трудовых повинностей, зачем последовало сокращение других типов принудительного труда. Точно так же разрушалась рыночная регуляция. Коммерция до этого была ограничена рядом определенных рынков, торговцев активно подвергали дискриминации. Всю торговлю на дальнее расстояние взяло в свои руки государство, и оно же контролировало тысячу государственных ферм. вся система постепенно атрофировалась. На обломках прежней системы возникла не просто более конфуцианская организация общества, но также новая и более обширная рыночная экономика, рост которой носил менее деспотический характер. Восстание Ан Лушаня подтолкнуло население к южным землям, и экономика сосредоточилась в пойме реки Янцзы. Увеличились инвестиции в освоение затапливаемых земель, создание пользеров и выращивание риса и чая, который впервые стал популярным напитком. Также в эту эпоху появляются национальные рынки товаров роскоши, таких как шелк, лакированные изделия, фарфоровые вазы и бумага. Организация некоторых производств, например, текстильного, стала ориентироваться на рынок. Торговля процветала не только внутри Китая. Укрепились торговые связи с Японией и странами Юго-Восточной Азии. В государстве СУН впервые появились бумажные деньги, и образовалась среда, благоприятная для возникновения и распространения новых технологий, включая подвижный печатный пресс, порох, водяные часы, компас, водяную мельницу, технологию плавки железа, различные астрономические инструменты и ранняя форма самопрялки. В сельском хозяйстве также произошло значительное улучшение урожайности. Отчасти благодаря обширной ирригации. Тем не менее, спрос на эти технологии диктовало государство, державшее их под контролем. Знаменитые водяные часы конструировали государственные служащие для государственных служащих. Сельскохозяйственные инновации и ирригация были государственными проектами, как и нововведения в области металлургии. В любом случае, какими бы ни были источники увеличения продуктивности сельского хозяйства, его оказалось достаточно для удвоения численности населения Сунского Китая. А расширение рынков и внедрение инноваций привело к тому, что примерно к 1090 году, ко времени, по поводу которого имеется надежная информация, Китай мог похвастаться наивысшим средним уровнем жизни в мире, примерно на 16% выше Англии. Необычайные достижения Сунского Китая демонстрируют потенциал деспотического роста, особенно в эпоху, когда технология была по современным меркам простой и ее можно было развивать под надзором государства. Пока Европа медленно плелась по коридору, в котором государство и общество боролись друг с другом, Китай уверенно двигался вперед, потому что деспотическое государство использовало рычаги административного давления, которых не было у обузданного Левиафана. Но долго так продолжаться не могло. Геспотический рост никогда не бывает продолжительным. Династия Юань, последовавшая за Сун, подорвала меритократический принцип государственной службы, ввела систему наследования должностей, приостановила развитие торговли и промышленности и в целом ограничила экономические возможности и стимулы. Отход назад завершился к моменту прихода к власти династии Мин, которая ввела свою версию колодезной системы полей и запрет на заморскую торговлю, а также создала крайне нестабильные условия для всего частного бизнеса. Рост коммерции и урбанизации замедлился, стимулы для инноваций сократились. Китай начал отставать от Европы. И снова торговля солью служит показательным примером того, как императоры Мин замедляли экономическое развитие страны. Правительство начало предоставлять монополию на торговлю солью в обмен на доставку зерна в пограничные регионы. Сдавая зерно, купец получал сертификат, который необходимо было обменять в столице Нанкине на другой сертификат, позволявший ему торговать некоторым количеством соли. Некоторые купцы стали специализироваться на доставке зерна к границе, а затем на продаже сертификатов другим, которые уже и продавали собственно соль. Цены на эти сертификаты колебались, поскольку правительство предоставляло право на торговлю солью и членам императорского семейства, дворцовым евнухам и старшим чиновникам. В 1617 году император решил отменить сертификаты, чтобы лишить влияния некоторых высокопоставленных персон и ограничить их в имущественных правах. Затем он продал монополию на соль некоторым избранным купеческим домам, Так были заложены основы системы, известной как правительство надзирает, торговцы управляют, которая на практике означала то, что на правительственных заказах зарабатывали отдельные лица, обладавшие связями. В 1832 году установленная при династии Мин система вновь изменилась, на этот раз чтобы привлечь мелких инвесторов. Как мы видели ранее, в 1863 году в Ханькоу она снова была изменена, и государство усилило контроль над торговлей. Участие в соляной монополии было рискованным бизнесом. Переход от династии Мин к Цин сопровождался хаосом. Помимо прочего, в 1662 году был отменен запрет на морскую торговлю. Хотя в 1683 году был отменен запрет на международную торговлю, торговля с европейцами была строго ограничена. После 1757 года европейцы имели право торговать только в кантоне, и это право им предоставляла монополия Кахонг – Гунхан. По подобному принципу строилась не только заморская торговля. Такая же организация была и у медных рудников Юньнания. При этом переход от Мин к Цин, похоже, все-таки несколько оживил экономику. Императоры Цин позволяли развивать торговлю, если она находилась под их контролем и была призвана повышать благосостояние сельского общества. Поначалу они продолжали предоставлять некоторые базовые общественные услуги, самое существенное из которых было поддержание системы зернохранилищ на случай голода. К 1683 году ЦИН также отменила остатки наследственной системы занятия должностей, оставшейся от мин, и запретила подневольный труд и трудовые повинности после 1720 года. Такие послабления привели к очередному периоду процветания внутренней торговли и росту населения. Но такое возрождение по-прежнему проходило в рамках деспотического роста со всеми его ограничениями. Тому есть несколько причин. Наиболее очевидно заключается в том, что история произвольных распоряжений относительно соляной монополии иллюстрирует непрочность имущественных прав и недостаток стимулов для инвестиций или инноваций. Отсутствие ограничивающих китайского левиафана оков и пут подтверждает то, что ничего, помимо разве что массового восстания, не могло остановить императорское государство в его стремлении экспроприировать плоды народного труда. В этом его сдерживал только конфуцианский призыв хранить богатство среди народа. И все же история Мин или ранний Цин показывает, что, несмотря на, фигурально выражаясь, желание духа, плоть часто бывала слаба. Только величайшие оптимисты или безнадежные глупцы могли доверять таким моральным гарантиям в Китае эпохи Мин и Цин. Но дело тут не только в отсутствии инициатив в виде непрочных имущественных прав. Начиная с самых верхов наблюдалось общее сопротивление торговой деятельности, Новым технологиям и социальной мобильности Опасаясь, что экономическая активность, особенно вне государственной сферы Дестабилизирует существующее положение Китайские династии, в том числе и ЦИН С подозрением относились к коммерции и промышленности Это одна из основных причин, по которым периодически возобновлялся запрет на морскую торговлю По этой же причине китайские власти так прохладно относились к новым технологиям. В 1870-х годах британская компания Jardine Madison и компания построила первую железную дорогу в Китае, связывающую порт Усун с Шанхаем. Цинское правительство выкупило ее и полностью разрушило. Такое подозрительное, часто враждебное отношение к новым технологиям и практикам имело значительные последствия. Это диаметрально противоположно описанной в предыдущей главе промышленной революции в Европе, которая с конца XVIII века разительным образом улучшила стандарты жизни и стала следствием интереса к новым технологиям. Еще более показательна была неспособность или нежелание цинского государства создавать инфраструктуру, необходимую для современных экономических институтов и экономической активности. Гражданская часть свода законов ЦИН была посвящена преимущественно семье и не содержала указаний по поводу коммерческих договоров. Физические лица могли заключать какие угодно договоры вне правового поля, Возможно, предполагалось, что за их соблюдением будут следить родовые группы, опять-таки клетка норм. В результате наблюдалась мешанина различных договорных соглашений, в которых до начала XX века отсутствовали такие ключевые элементы, как ограничение ответственности. Империя ЦИН даже не вводила единую систему меры весов. Как писал канадец Х. Б. Морзе, В 1874-1908 годах служившие в китайской морской таможне меры и веса сильно различались между собой в разных регионах, а иногда и в одной и той же местности, но в разных сферах применения. Так мерой объема считался Доу, но в зависимости от региона он варьировался от 175 до 1800 кубических дюймов. Мерой длины был Чи, но он зависел от того, кто им пользовался, портной или плотник, а также от того, где именно снимали мерку. Согласно Морзе, Чи мог быть любой длины, от 8,6 до 27,8 дюйма. Такая же вариативность наблюдалась и в отношении распространенной меры площади Му. от 3840 до 9964 квадратных футов. Местные гильдии и деловые ассоциации принимали различные стандарты, но государство не делало ничего, чтобы систематизировать их. В более общем плане, государство ЦИН, располагавшееся ближе к конфуцианскому концу маятника, Шан Ян Конфуций, собирало достаточно мало налогов и не было способно предоставлять многие общественные услуги, необходимые для процветания экономической деятельности. Судебная система также была неэффективна, отчасти потому, что в государстве было слишком мало служащих, ответственных за разрешение споров и конфликтов среди 450-миллионного населения Китая. Из-за недостатка средств в руках государства страдало не только отправление правосудия, но и инфраструктура, что заметно по постепенному разрушению знаменитой системы зернохранилищ. Все эти проблемы коренились в основных политических недостатках китайской системы. Государство ЦИН оставалось деспотичным, даже если и не навязывало высоких налогов и не следовало указаниям Шан Яна. Деспотизм подразумевал, что общество и деловые круги не могли предъявлять требования государству и влиять на государственную политику. Например, требовать лучшего соблюдения договоров, безопасности и предсказуемых прав собственности, улучшенной инфраструктуры или поддержки инвестиций и инноваций. В этом смысле контраст с европейской ситуацией опять же разителен. Большинство европейских государств того времени играли критическую роль в стандартизации мер и предоставлении законодательной основы экономических отношений. Граждане европейских государств также быстро получали все более широкие права голоса в политике. Британцы, например, могли избирать членов парламента и подавать петиции о принятии желаемых ими законов, чем и пользовались с большим энтузиазмом. В Китае же бизнесмен мог надеяться только на заключение нужного контракта, прибыль от государственной монополии и безопасности, предоставляемой по связям. Это одна из причин, по которой купеческие семьи эпохи Цин так стремились закрепиться на государственной службе. Все эти перипетии и махинации иллюстрируют историю крупнейшей и богатейшей купеческой группы периода Цин, происходящей из провинции Аньхой. Аньхойские купцы, обосновавшиеся в Ханькоу, Суджоу и янжоу торговали солью, тканями, чаем и разнообразными другими товарами вдоль всей реки Янцзы. Но, как это наблюдалось во всем торговом сословии, их семьи редко задерживались в бизнесе и вместо этого вкладывали ресурсы в подготовку своих детей к экзаменам на государственную службу. Показателен в этом отношении пример семейства Цао, конца XVIII и XIX столетий. Изначально его представители торговали солью, но вскоре стали совмещать бизнес с обучением и государственной службой. Цао Шичан, заложивший основы благосостояния семейства, был торговцем солью. В следующем поколении один сын занялся соляным бизнесом, а все другие заняли государственные должности. К началу XIX века только одна ветвь семейства занималась каким-либо бизнесом. Остальные получили имперские степени и слились с государственной элитой, как показано на семейном дереве ЦАО на картине 11. Такой переход был типичным. Например, в Ханькоу аньхойские купцы создали ставшую впоследствии известной Академию для подготовки своих детей и детей из других семейств к императорским экзаменам. Если бы эта академия обучала рабочих и коммерсантов необходимым им навыкам, то она была бы полезной для экономической деятельности, но ее главной целью было не предоставление полезных знаний, а подготовка отпрысков богатых семейств к экзаменам на право занятия государственной должности. Действовала она не безуспешно С 1646 по 1802 год Из среды торговцев солью вышли 280 государственных чиновников на провинциальном уровне и 139 на уровне метрополии. Конечно, те, у кого не получалось сдать экзамены, всегда могли купить должности, так и поступили за тот же период 140 представителей этих же семейств. Почему же торговцы солью так стремились оставить свое коммерческое занятие и поступить на государственную службу? Судя по тому, что торговля солью была государственной монополией, на ней можно было неплохо разбогатеть. Это был важный источник доходов для государства ЦИН, поэтому монополисты получали изрядную долю. Тем более странно, что эти семейства стремились обеспечить детям другую карьеру. Неужели из-за того, что принадлежность к китайскому административно-бюрократическому сословию считалась престижной? Настоящая причина немного иная. Даже соляная монополия не была стабильной, поскольку государство могло в любой момент изменить правила игры, как мы видели на примере императоров династии Мин. Так что выйти из этого бизнеса без потерь было неплохой идеей. Кроме того, членам императорской бюрократии и их родственникам жилось гораздо спокойнее. Да и сама бюрократия в тот период была неплохим бизнесом, как это показывает роман того времени «Неофициальная история конфуцианцев» у Цзинь Цзы. В одном эпизоде автор описывает, как некий Фань Цзинь посвятил всю свою жизнь безуспешной сдаче экзаменов низшего уровня. В свои 44 года Фань Цзинь более 30 раз провалил экзамены, потратив на подготовку к ним 34 года. Новый экзаменатор сжалился над ним и позволил ему сдать экзамены, после чего Фань Цзинь смог перейти к следующему, провинциальному уровню. Но родственники встретили это известие с недоверием. Фань Цзинь, тем не менее, отправляется на экзамены, а когда возвращается домой, то обнаруживает, что его родные не ели два дня, и ему приходится пойти на рынок, чтобы продать их единственную курицу и купить риса. В его отсутствие к дому подъезжает глашатая верхом на лошади и объявляет о том, что он сдал провинциальный экзамен. Дом тут же посещает представитель элиты, который теперь принадлежит Ифань Цзэнь. Господин Джан спустился с паланкина и зашел внутрь. На нем была кисейная чиновичья шапка, платье цвета подсолнуха, позолоченный пояс и черные туфли. Он вынул сверток серебра и заявил, Я ничего не принес для выражения своего почтения, кроме этих пятидесяти лянов серебра, которые прошу вас принять. Ваш достопочтенный дом недостаточно хорош для вас, и это будет неудобством, когда вам придется принимать много посетителей. На главной улице у ворот у меня пустует дом с тремя дворами, с тремя помещениями в каждом. Позвольте мне подарить вам его. Его семейства продолжают осыпать подарками». После этого к Фань Цзиню приходили многочисленные посетители, дарившие ему землю и лавки. Некоторые бедные семейства просили взять их в услужение в обмен на покровительство. За два-три месяца у него появились слуги и служанки, не говоря уже о деньгах и рисе. Он переехал в новый дом и на протяжении трех дней развлекал гостей пирами и представлениями. Сдав такой экзамен, человек становился не просто богачом, он становился выше закона. Это хорошо иллюстрирует другой китайский роман 18 века «Сон в красном тереме» Цао Сюэцине. В нем описывается история нового местного чиновника, расследующего убийство. Но убийцей оказывается влиятельный представитель местной общины, его имя упоминается в хранителе жизни Мандарина. в книге, где перечислены богатые и влиятельные семейства. Чиновнику приходится отпустить убийцу, потому что если ты богат или сдал экзамены и добился высокого положения в обществе, то законы к тебе неприменимы. Тебе спустят с рук даже убийство Мандат Маркса. В настоящее время Китай уже не империя. Имперское государство рухнуло в 1912 году, и за кратким периодом республиканского правления последовал период военных предводителей и авторитарного гомендановского правительства. Разразившаяся гражданская война закончилась в 1949 году триумфом коммунистов во главе с Мао Цзэдуном. На этом мандат небес прекратил свое существование. На смену легализма Шаньяна и моральных предписаний Конфуция пришла коммунистическая идеология. Казалось бы, с прошлым было покончено. Но не все так просто. Наряду с заметными различиями в современном Китае наблюдается сильное сходство с прошлым. Мандат небес сменился мандатом Маркса. Начиная с эпохи Цинь, характерной чертой китайского государства было его непререкаемое доминирование над обществом. И в этом отношении государство не изменилось. В каком-то смысле ситуация в период правления коммунистической партии стала еще хуже, поскольку Мао Цзэдун настаивал на том, чтобы партия и государство проникали во все сферы жизни по всей стране. Несмотря на деспотические черты, Государство Цин не слишком вмешивалось в повседневную жизнь, особенно в провинции. Придя к власти на волне крестьянской революции, Мао Цзэдун решил это изменить. Как мы видели в главе 1, к началу большого скачка партийные организации и члены партии присутствовали повсюду. преемственная чертой, связывающая имперскую эпоху с современной, является суть деспотизма. Неспособность общества организовываться и влиять на принятие политических решений вне иерархии государства. Мао Цзэдун стремился к тому, чтобы коммунистическая партия стала единственным средством политического участия, что означало эффективный контроль государства и политических элит над гражданами без обратного движения. Это трагическим образом выяснилось во время кампании «Пусть расцветают сто цветов» и во время культурной революции, когда периодически раздавались призывы к критике снизу, которая впоследствии жестоко подавлялась. Никакого голоса общества при коммунизме не подразумевалось. В подходе Мао Цзэдуна к экономике тоже много преемственности с предыдущими периодами, особенно с учением Шан Яна о строгом контроле и регулировании экономической деятельности. Коллективизация сельского хозяйства под маской марксистской идеологии напоминает попытку внедрения колодезной системы полей тысячелетиями ранее, только с гораздо худшими последствиями. Насильственная коллективизация с индустриализацией в русле большого скачка привела к голоду, унесшему целых 36 миллионов жизней. Отношения Мао Цзэдуна и коммунистической партии к бизнесу ни в чем не отличались от отношений Шан Яна, называвшего торговцев хитрыми и коварными людьми. В сходном ключе мыслил Конфуций, заметивший, что праведный человек понимает справедливость, Низкий человек понимает выгоду. К торговцам и промышленникам относились примерно так же, как в императорском государстве, и им разрешили вступать в партию только в 2001 году. И только в 2007 году были приняты законы о частной собственности, позволившие сильнее защитить их имущество. Рост под моральным руководством Ситуация изменилась после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году. В результате борьбы среди представителей верхушки коммунистической партии, лидером партии и государства в 1978 году стал Дэн Сяопин. Он запустил процесс радикальной трансформации экономики, подготовив почву для последующего взрывообразного экономического расцвета. Неужели мы наблюдаем здесь резкий отход от прежних идей? Несмотря на то, что в китайской экономике и политике после 1978 года появилось много новых элементов, и это важно признавать, существует и много заметных преемственных черт. Переход от политики Мао к политике Дэна во многом напоминает переходы от Танг Сун или от Минг Цин. которые также выражались в экономическом росте благодаря ослаблению контроля государства над экономикой и появлению дополнительного пространства для развития рынка и частного предпринимательства. Как и при более ранних переходах, экономические трансформации стали совместным результатом напора общества, все более тяготящегося из-за экономических ограничений и решений элиты сменить контроль в духе Шаньяна на более конфуцианское отношение к экономике. Первую силу мы видим на примере быстрого промышленного роста 1980-х годов в городе Вэньчжоу, провинции Чжэнцзян, к югу от Шанхая. Еще в 1977 году до реформ Дэна печатный орган КПК газета «Жень Минь Джибао» жаловалась на тревожащие признаки контрреволюционной реставрации в Вэньчжоу. В статье утверждалось «Коллективизация обратилась вспять, и возникли частные фермы, появился черный рынок, коллективные предприятия потерпели крах, и на смену им пришли подпольные фабрики и подпольный рынок труда». И в самом деле, по факту, сельские реформы предшествовали проведенной в 1978 году либерализации сельского хозяйства под руководством Дэн Сяопина. В 1986 году Вэньчжоу получил статус экспериментальной зоны, освободившей его от текущих правил, постановлений и государственных политик. К тому времени 41% промышленного производства уже приходился на частный сектор, начиная с 1% в 1980 году. Встревоженные таким курсом коммунисты поручили местным кадрам усилить лидирующую роль партии в экономической сфере. В результате были ограничены освещения новостей города и поездки в другие регионы. Если коммунистическая партия не могла остановить то, что происходило в Венчжоу, то у нее не было желания рассказывать об этом всем. И она попыталась остановить развитие в этом направлении. Местные кадры активно пытались ограничить частный сектор, например, в ходе кампании против буржуазного либерализма 1986-1987 годов. И только в 1988 году китайская коммунистическая партия признала частный бизнес более чем с семью работниками. До этого она делала вид, что все негосударственное производство – это домашнее хозяйство. После того, как коммунистическая партия сняла контроль со всех аспектов экономики, произошел огромный скачок предпринимательства. Большая часть контроля рухнула еще во время культурной революции, что сделало дальнейшие послабления неизбежными. В 1990 году Вэньчжоу учредил свою зону экспортной продукции и построил свой аэропорт. В этом случае реальная инициатива исходила от общества, а не от государства. Тем не менее, основной силой, задающей направление китайской экономики, в итоге стало влияние «сверху-вниз». Согласно Дэн Сяопину, политическая власть должна была сохраниться в руках коммунистической партии, с большим, чем при Мао, упором на мораль. В действительности наблюдается поразительная параллель между меритократическим принципом, согласно которому Компартия привлекает к управлению государством лучшие таланты и имперской бюрократией более ранних империй, также привлекавшей к управлению государством лучшие умы Китая. Под руководством партии эта система должна была создать достаточно пространство для развития экономики. В каком-то смысле она сработала блестяще. Китай стал второй по величине экономикой мира, и его эффектный рост в среднем 8,5% с 1978 года – предмет зависти любого мирового лидера. Также невозможно отрицать тот факт, что значительно улучшились экономические возможности и стимулы. Китай стал обществом предпринимателей, и несколько основателей и менеджеров самых успешных китайских корпораций, включая Джека Ма из Алибабы, происходят из скромной среды провинциальных городов. 9 из 10 китайских бизнесменов родом из провинциальных городов, и только один родом из одного из шести крупнейших городов – Пекина, Шанхая, Гуанчжоу, Шэньчжэня, Чунцин и Чэнду. Китай точно не смог бы достичь подобного уровня развития за четыре десятилетия без такого расширения возможностей и стимулов. И все же это деспотический рост под эгидой государства и в зависимости от прихоти государства. Невозможно быть уверенным, что моральное лидерство коммунистической партии всегда будет указывать в направлении продолжительного экономического роста. Всегда есть вероятность, что необузданной властью воспользуются для личной выгоды и уничтожения потенциала экономического роста. То, как использование власти в личных целях может подорвать инициативы, иллюстрирует закрытие рынка Сюшуй в Пекине в 2004 году. Это был процветающий рынок под открытым небом, спонтанно образовавшийся в 1985 году. когда правительство ослабило регуляцию торговли и рынков. К 2004 году он стал одной из самых оживленных торговых точек города. Его ежедневно посещали от 10 до 20 тысяч человек, а оборот составлял 12 миллионов долларов. В том же году чиновники решили закрыть рынок и перенести его в закрытое место. Новое место построил и владел им новый предприниматель с нужными политическими связями, который выставлял на аукцион право заниматься коммерцией на этом рынке. Одна из ставок достигала 480 тысяч долларов. По сути, подобно тому, как императоры династии Мин поступили с торговцами солью, чиновники экспроприировали имущественные права старых держателей палаток и перевели их в нечто совершенно другое. Нет причин не предполагать, что некоторую выгоду получили и представители местной администрации. Другой недавний пример того, как политические факторы блокируют экономическую деятельность, пример поселковых и деревенских предприятий – ПДП. ПДП были инновацией в 1980-х годах и представляли собой преимущественно частный бизнес, но часто во владении местных чиновников. Предпочтительное среди экономистов объяснение успеха такого устройства заключалось в том, что в силу несовершенства китайских институтов, коалиция с местными чиновниками позволяет предпринимателям защищать свои права на собственность. Но начиная с середины 1990-х годов, ПДП начали приходить в упадок, а к следующему десятилетию полностью исчезли. Причиной тому, по всей видимости, стал не естественный переход к более эффективной экономике, а тот факт, что национальные политики сделали выбор в пользу более крупных государственных предприятий, которым не нужно конкурировать с преимущественно сельскими ПДП. ПДП было приказано сосредоточиться на сельских делах, и им ограничивали кредиты. Их вытеснили политическим решением. Это лишь одна из граней более общей проблемы. Права на собственность в Китае до сих пор определяются политикой, и там нет ни независимой судебной системы, ни попыток применения закона в равной степени к политическим элитам, как это было и в имперскую эпоху. Остается надеяться на то, что моральное лидерство Полютбюро КПК или, что лучше, связи с нужными чиновниками не исчезнут слишком резко. Чтобы поддерживать свои права на собственность, предпринимателям приходится становиться частью государства и поддерживать с ним хорошие отношения, точно так же, как это делали коммерсанты эпохи ЦИН. Это помогает объяснить невероятное расширение Компартии в последние 20 лет. Многие ведущие бизнесмены, включая Джека Ма, члены партии. Согласно другой параллели с прошлым, коммунистическое государство продолжает опасаться волнений и политической нестабильности. В 2005 году, когда провинция сотрясала недовольство сельских жителей, коммунистическая партия ответила на это упразднением налога на землю, примерно так же, как цинское правительство заморозило номинальные суммы земельного налога в 1713 году. Крупной проблемой цинского государства была невозможность собирать достаточно налогов для предоставления общественных услуг. Пока что быстрый экономический рост решал эту проблему и позволял китайскому государству широкомасштабное создание новой инфраструктуры. Но что случится, когда экономический рост замедлится? Компартия построила свою легитимность на продолжительном экономическом росте и на своем моральном лидерстве. Ее нынешний генеральный секретарь Си Цзиньпин любит цитировать Конфуция и сравнивать себя с полярной звездой. Но все может измениться, особенно если Си Цзиньпина и китайское руководство перестанут почитать так, как они ожидают. Вполне правдоподобна вероятность того, что экономический рост и сопровождающая его социальная трансформация будут объявлены факторами политической дестабилизации, и партия сделает крутой поворот в ущерб экономическим переменам, поскольку они будут сочтены политической угрозой. Например, реформы Дэн Сяопина едва не были обращены вспять после протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году – Тогда коммунистическая элита порицала экономические реформы и социальные изменения, внесенные ими в продемократическое движение. Конечно, можно надеяться, что Китай в конечном итоге перейдет к обществу менее обеспокоенному ростом и порядком и в более степени обеспокоенному свободой и большей надежностью. Известный аргумент в социологии, который иногда называют теорией модернизации, предполагает, что по мере того, как государство богатяет, оно становится свободнее и демократичнее. Можем ли мы ожидать подобной трансформации от Китая? Вряд ли. Почти две с половиной тысячи лет путешествия по деспотическому пути, вдали от коридора, подразумевают, что смена направления вряд ли будет плавной. и любая надежда на конец истории в Китае, скорее всего, останется фантазией. Свидетельства других стран также не поддерживают оптимистический настрой теории модернизации. Если модернизация автоматически не порождает свободу, то можно ли надеяться, что модель, установленная китайской коммунистической партией, обеспечит глубокие инновации в экономике, организованные по деспотическому принципу? Может ли она проводить инновации без свободы? Может ли она направлять ресурсы в такие области, как искусственный интеллект, чтобы получить инновационное преимущество? Исторические свидетельства заставляют предположить, что нет. По крайней мере, когда дело касается разнообразных и продолжительных инноваций. Отсутствие автономного общества и широких возможностей со стимулами не означает отсутствие всякого роста. Китаю удалось достичь быстрого роста, даже если инвестиции и индустриализация основывались на существующих технологиях. Такая ситуация не означает полного отсутствия инноваций и технологического прогресса. Об этом говорят как собственная история Китая в эпоху династии Сун, так и ранние успехи Советского Союза. Советский Союз не только взрастил некоторых из лучших в мире математиков и физиков, но и осуществил важный технологический прорыв в ряде областей, в немалой степени в военных технологиях и в космической гонке. Даже Северная Корея, несмотря на ее методы контроля над обществом и экономикой в духе Шаньяна, смогла произвести некоторые высокотехнологичные виды оружия. И все же во всех этих случаях успехи явились ответом на требования государства и следствием сосредоточенности на хорошо поставленных проблемах в узких областях и в немалой степени благодаря переносу и копированию существующих где-то в другом месте технологий. Разнообразная и продолжительные инновация во многих областях, необходимых для будущего роста, зависит не от решения существующих проблем, но от воображения и придумывания новых, а это требует автономии и экспериментирования. Можно произвести огромное количество ресурсов и собрать множество данных для приложений с искусственным интеллектом. Можно приказать людям работать, не покладая рук, но невозможно приказать им быть креативными. Креативность – ключевой элемент устойчивых инноваций, и она критически зависит от большого количества индивидуальных экспериментов, нестандартного мышления, нарушения правил, частых неудач и редких удач, то есть от того, что мы видели в главах 5 и 6 среди бурного, неорганизованного и социально подвижного населения итальянских городов-государств и среди предпринимателей промышленной революции. Но как воссоздать такую среду без политической свободы? Что, если вы в своих экспериментах перейдете дорогу кому-то влиятельному или пойдете наперекор идеям, которые поддерживает партия? Что, если вы нарушите правила? Лучше не экспериментировать. Именно такой тип инноваций, основанных на экспериментировании, риски и нарушении правил, ускользал от советских составителей планов на протяжении 70 лет и до сих пор оказывается не по зубам китайской экономики. Можно вливать ресурсы в патенты, университеты, новые технологии и даже предлагать огромные награды за успех, Для некоторых советских ученых премии были способом оставаться в живых. Но этого недостаточно, если вы не можете повторить бурную, беспорядочную и непослушную природу настоящего экспериментирования. А ни одному обществу вне коридора этого до сих пор не удавалось. Китайский рост вряд ли прекратится в ближайшие несколько лет. Но, как и в случае других примеров деспотического роста, его фундаментальный недостаток заключается в недостатке широкомасштабного экспериментирования, рисков и инноваций. Как и во всех предыдущих случаях, в этом он вряд ли добьется успеха. Свобода с китайскими характеристиками Свобода при деспотизме не произрастает легко. современный Китай не исключение – Если Гонконг и Тайвань, очень близкие к Китаю и имеющие тот же культурный контекст, породили требующие политической свободы общества, Китай пошел в другом направлении. Пока мы трудимся над этой книгой, китайское правительство испытывает проект «Система социального кредита». За каждым гражданином Китая будет вестись наблюдение, и каждому будет выставляться определенный счет социального кредита. Мониторингу предполагается подвергать все действия онлайн, но правительство также устанавливает 200 миллионов камер с функцией распознавания лиц по всей стране, как это иллюстрирует фотография площади Тяньаньмэнь в сердце Пекина. В своей «Антиутопии 1984» Джордж Оруэлл написал ставшую известной фразу «Большой брат следит за вами». В 1949 году это было технологической фантазией. или кошмаром, но сейчас это уже не просто фантазия или дурной сон. Человеку с высоким социальным кредитом будут оказываться особые услуги в отелях и аэропортах, ему будет легче получить кредит в банке, доступ в элитные университеты, престижную работу. Как утверждает пропаганда, система позволит заслуживающим доверия людям свободно перемещаться под небом, но нарушителям будет сложно сделать даже один единственный шаг. Но насколько свободно? Купить алкоголь в супермаркете – плохая идея, потому что при этом вы потеряете несколько очков. Очки также вычитаются, если ваш родственник или друг сделал нечто неодобряемое властями. На счет влияет также выбор пары или супругов. Если вы сделаете нечто, что не понравится коммунистической партии, то вас изолируют от общества. Вы не сможете путешествовать, не сможете арендовать автомобиль или квартиру, или даже устроиться на работу. Все это похоже на клетку, созданную не нормами, а бдительным оком государства. Яркая иллюстрация ментальности социального кредита и ее значения для свободы – ситуация на западе Китая, в регионе Синьцзян, где проживают миллионы уйгур-мусульман. Уйгуры постоянно подвергаются дискриминации, репрессиям и массовым арестам. Среди них же используются самые строгие методы надзора. Теперь им приходится мириться с присутствием в своих домах больших братьев и сестер, следящих за каждым их словом и поступком. Первая волна социальных наблюдений пошла в 2014 году, когда в Синьцзянь было направлено около 200 тысяч членов коммунистической партии, чтобы посещать людей, действовать во благо людей и сводить воедино сердца людей. Даже если сами уйгуры встречали их так, как горожан, посылаемых в провинцию Мао-Цзэдуном во время культурной революции. В 2016 году была направлена вторая волна – 110 тысяч наблюдателей в качестве авангарда компании «Едины как одна семья». Их размещали в домах уйгуров, родственники которых были заключены под стражу или убиты полицейскими. Третья волна в количестве одного миллиона была послана в 2017 году. По утрам братья и сестры вместе поют перед местными отделениями Китайской коммунистической партии и усердно посещают информационные занятия, на которых им рассказывают о новом Китае, в понимании генерального секретаря Си Цзиньпиня. Уйгуров постоянно проверяют на предмет лояльности. Хорошо ли они говорят по-китайски? Есть ли у них дома молельный коврик? И преклоняют ли они колени по направлению к Мекке? Используют ли в своей речи мусульманские приветствия, вроде «Ассалям алейкум», имеют ли при себе копию Корана, что они делают на Рамадан. Для большинства свобода с китайскими характеристиками вовсе никакая не свобода.